Глава четвертая Мария приветствовала своего второго сына с той же радостью и трепетом, что и Иисуса. Сердце ее таяло, когда она прижимала к груди новорожденного и кормила его. «Вот он, Иисус, твой братик Иаков!» Она передала ему малыша и улыбнулась, заметив, с какой любовью Иисус разглядывал новорожденного. Она убрала волосы с лба своего первенца. «Он благословен среди детей, потому что у него есть такой брат!» Последующие месяцы были для Марии временем открытий, потому что она обнаружила множество различий между двумя сыновьями. Когда Иисус был младенцем, он кричал только в том случае, если был голодный или мокрый. Иаков же кричал всякий раз, когда хотел привлечь к себе внимание матери. Даже после того, как ему исполнилось десять месяцев, он будил ее по ночам, крича до тех пор, пока она не вставала и не брала его на руки. Женщины у колодца всегда были готовы дать совет. «Если ты позволишь ему быть таким крикливым, он вырастет капризным». Иисус никогда так не капризничал. Одна из женщин закатила глаза. Она думает, что солнце всегда встает и садится в одном и том же месте. Подхватив кувшины с водой, женщина ушла. «Да, у каждого ребенка свои причуды», — сказала другая. «И хуже, если первенец был более послушный, чем другие, родившиеся позже. Справиться с ними тебе будет сложнее. Совершенных детей нет». Иисус совершенный подумала, но не произнесла вслух Мария, зная, что это будет больше похоже на хвостовство, чем на правду. Теперь, когда у нее был Иаков, она поняла, что все ее старания как матери никоим образом не повлияли на характер Иисуса. Если он был прекрасным сыном благодаря ее усилиям, то почему же она не может, применяя те же самые методы воспитания, и другого сына вырастить послушным Господу? У каждого из них была сила воли, Иисус всю свою силу направлял на то, чтобы исполнить Божью волю, в то время как все усилия Иакова были направлены на то, чтобы добиться своего. «Если он был таким эгоистичным сейчас, будучи младенцем, то каким он будет, когда станет мальчиком, а потом мужчиной?» «Ах, как я хочу, чтобы Иаков был похож на Иисуса!» — призналась как-то Мария Иосифу. «Это было бы возможно, если бы у них был один отец!» — Иосиф взял ее за руку. Мария, мы будем добросовестно учить наших детей путям Божьим. Мы будем стараться жить жизнью, угодной Богу, а когда Иаков вырастет, он сам будет принимать решения. Иисус по-прежнему находил время между учебой и работой, чтобы посидеть и поговорить с Марией. Обычно задавая матери вопросы, он брал своего маленького брата на колени и играл с ним. Часто Иисус говорил о вещах, которые были выше понимания Марии. «А ты спрашивал об этом Иосифа?» Иисуса такие отговорки не устраивали. «Я спрашиваю тебя, матушка». «Ну, я знаю из закона только то, чему меня научили мать и отец». И Мария повторяла сыну те отрывки из закона, что знала наизусть – Но Иисус хотел услышать от нее объяснение этих отрывков. Однажды он спросил ее, почему мальчики швыряли камни в прокаженного. Мария пересказала Иисусу то, что закон говорил о прокаженных. «Поэтому они могут бросать камни в старого больного человека?» У Марии комок подступил к горлу, когда она увидела, какая боль отразилась в глазах Иисуса – Она погладила его по голове. «Ты прав, жестокость нельзя оправдать». Бог снова открыл чрево Марии, и вслед за Иаковом появился маленький Иосиф, названный в честь своего отца. Затем родилась Анна, названная в честь матери Марии. Дети любили Иисуса, и каждый добивался его внимания не меньше, чем внимание родителей. Анна больше всех любила сидеть на коленях старшего брата, когда тот был дома. Она просила его рассказать ей какую-нибудь историю, и Мария слышала, как Иисус рассказывал младшим братьям и сестричке о Ное и ковчеге полном животных, о Бионе и Ките, о Данииле в львином рву. По вечерам Иисус пел псалмы. Мария и Иосиф присоединялись к нему, когда узнавали мотив — Но иногда Иисус пел знакомые слова на мелодию, которую они никогда прежде не слышали. Каждое утро Мария провожала Иисуса в синагогу, где он изучал Тору вместе с другими мальчиками, своими ровесниками. Она легонько целовала сына в макушку и печалилась от того, что Иисус больше не проводил с ней столько же времени, сколько раньше. Он взрослел, а ее дни были заполнены обязанностями по дому. Возвращаясь домой, Иисус уже не садился, чтобы поговорить с матерью, а сразу шел к отцу в мастерскую, чтобы помочь ему заработать на хлеб для их растущей семьи. «Неужели это действительно Мессия?» Этот спокойный мальчик, который не любит много говорить, и для которого, кажется, самое главное — это изучить законы, освоить ремесло отца. Эти мысли приходили из ниоткуда, и Мария вздрагивала, встревоженная ими. Она терла пальцами лоб, словно старалась изгнать их, но они оставались, как неясное эхо чьего-то чужого голоса. Да разве он может быть тем мессией, который избавит Израиль, царем-воителем, который спасет народ свой? Как могли приходить ей в голову такие предательские мысли? Она знала, кто такой Иисус, она знала, что ее первенец зачат от Духа Святого, она знала, что Он долгожданный мессия. С улицы донеслись знакомые голоса и звуки ударов. Мария вышла из дома и увидела Иакова и Иосифа, сражающихся на деревянных мечах. Мария вздохнула. Эти двое, кажется, были полны решимости с помощью кулаков добиться первенства. Мария часто ловила себя на мысли, что мечтает о временах, когда у них с Иосифом был только Иисус. Любящий и прилежный Иисус, который с жадностью изучал окружающий его мир, но никогда, кажется, не был его частью. Ее сын не от мира сего, ее сын от святого духа. Как могла она не любить его больше остальных? Скоро внимание Марии снова привлекла игра детей, становившаяся все ожесточенней. Иаков повалил своего младшего брата на землю и поставил на него ногу, направив свой деревянный меч ему в сердце. — Ты убит! — Иосиф вскочил на ноги, и по его грязному лицу текли слезы. — Теперь твоя очередь быть римлянином! — Ох, прекратите! — крикнула Мария и тут же пожалела о своей несдержанности. — Ну почему мальчики так любят воевать? Она знала, что мечта всех иудейских ребят, впрочем, как и ее собственная, разбить оковы римского господства. Именно с этой целью и пришел Иисус. Но произойдет ли это освобождение так, как предполагают иудеи? Иисус, ее сын, сын Божий. Пройдет ли он когда-нибудь по улицам Иерусалима так, как прошел царь Давид? Но почему ей так трудно представить это? Как проявит себя этот мальчик с такой любовью, смотрящей на своих дрочливых друзей и братьев? Мария знала, что Иисусу тоже приходится бороться. Она помнила, как часто, когда он был еще совсем маленьким, его тревожили ночные кошмары. Она брала его на руки и спрашивала его о причине беспокойства, но он никогда не раскрывал эту причину. Мария видела в глазах Иисуса боль, когда он возвращался домой с синагоги, гнев, когда он наблюдал, как с каким-нибудь человеком несправедливо обращались. Временами, когда Иисус сидел, набросив на голову молитвенное покрывало, лицо его становилось напряженным и лоб покрывался испариной. Однажды Мария спросила его, «Чем ты так расстроен? Скажи мне, что случилось?» «Ну, какая польза от того, что я скажу тебе? Но ну, тебе станет легче». Сын посмотрел на нее, и его глаза наполнились состраданием. «Я нуждаюсь не в облегчении, матушка. Я нуждаюсь в новой силе, и она придет, когда это будет мне необходимо». она собиралась настоять на своем но тут вошел осиф плечи его были опущены он выглядел расстроенным у марии упало сердце тобес не заплатил тебе за стулья да но он сказал что у него случились непредвиденные расходы он заплатит к следующему полнолунию Марию бросила в жар. Это несправедливо. Иосиф, который так много и усердно работал, должен ждать, пока ему заплатят за его труд. Тобиас вполне мог вернуть свой долг. Он сидит у ворот со старейшинами. Неожиданные траты. Как раз вчера Мария слышала, что он купил мула для своего младшего сына. Она встала. Руки ее сжались в кулаки. «Я пойду и поговорю с ним». Иосиф взглянул на жену. «Ты никуда не пойдешь». «Но это несправедливо! Он обманывает тебя! Если ты не позволяешь идти мне, тогда пусть пойдет Иисус и потолкует с ним». «Мария», — огорченно произнес Иосиф, — «Тобиас заплатит, когда ему будет удобно. Он всегда платит мне». «А на что мы будем покупать хлеб, пока ждем, когда ему будет угодно заплатить?» — Ну, в Сепфорисе много работы. — Нет, это несправедливо, Иосиф! — настаивала Мария, и на ее глазах появились слезы. — Ты так много работаешь! — Не Тобия сдает нам пропитание, Мария. Бог всегда посылает нам хлеб насущный. На следующее утро Иосиф и Иисус ушли в Сепфорис. Вечером заболела Анна. Прошло два дня. Горячка не ослабевала, не помогали и холодные компрессы, которые быстро становились горячими на пылающем лбу ребенка. Анна непрерывно плакала, пока Мария качала ее на руках. На этот раз мальчики вели себя тихо. Они жалели свою маленькую сестренку и видели, как сильно была встревожена их мать. На третий день болезни Анна лежала без сознания. Когда Иосиф и Иисус вернулись из Сепфориса, Мария в слезах бросилась к мужу. Их младший ребенок был при смерти. Иисус положил плотницкий инструменты и пересек комнату. Иосиф крепко обнял Марию. Она повернула голову и посмотрела на своего старшего сына. В течение долгой минуты Иисус стоял над своей сестренкой. Затем он опустился на колени рядом с ее кроваткой. «Анна!» — произнес он и погладил ее лоб кончиками пальцев. Девочка глубоко вздохнула и открыла глаза. Мария с силой сжала руки Иосифа. «Иисус!» — с улыбкой промолвила Анна, лицо ее порозовело. «Ты дома!» Девочка потянулась к нему, и Иисус взял ее на руки и встал. Малышка обвела руками шею своего брата, ногами обхватила его за талию и положила головку ему на плечо. Иисус прижался щекой к ее шее и закрыл глаза. Мария тяжело опустилась на стул возле двери, сердце ее учащенно билось, она дрожала. Иосиф судорожно сжал ее плечо. Мария начала смеяться и закрыла лицо руками, по ее щекам ручьем текли слезы. «Анна выздоровела, мам! Можно мы пойдем теперь играть?» Он бросился к Иисусу, который повернул Анну таким образом, чтобы она могла обнять своего брата. «Да, она выздоровела, Яков. Идите, поиграйте». Юный Иосиф побежал вслед за Яковом, и Мария осознала, что Иосиф и Яков ничего не поняли, хотя и были свидетелями чудесного исцеления. Иосиф, один из друзей Иисуса, пришел в мастерскую Иосифа с поручением отравина. «Учитель хочет, чтобы вы сейчас же пришли к нему. Это касается Иисуса». «А что с ним?» — спросил Иосиф, отложив в сторону тесло, стряхнул с туники стружку и вышел вместе с мальчиком на улицу. Учитель снова рассердился на него». «Я не знал, что он и прежде был недоволен им». Иосиф почувствовал, как его шея и спина покрылись испариной. «Что случилось, Иосия? «Я не знаю», — ответил мальчик, тряхнув головой. «Иисус просто задал вопрос учителю, а Равин покраснел весь из-за от гнева, а потом он велел мне пойти за вами». Они быстро шли в центр города к синагоге. Когда они вошли в синагогу, Иосифу показалось, что в помещении от напряжения искрился воздух. Учитель холодным голосом объяснял, какое то положение закона. Увидев Иосифа, он хлопнул в ладоши. «На сегодня достаточно. По дороге домой вспомните, о чем мы сегодня говорили. Хорошенько подумайте об этих вещах». Взмахом руки он отпустил учеников. Мальчики поднялись и поспешили к дверям все, кроме Иисуса, сидевшего на передней скамейке. С упавшим сердцем Иосиф подошел к нему и положил руку ему на плечо. Учитель засунул руки в рукава и уставился на Иисуса. «Я устал от его вопросов!» Иосиф удивленно посмотрел на учителя. Рави. Синагога — это место, где задают вопросы, место, где изучают закон. Иосиф в замешательстве переводил взгляд с учителя на Иисуса и с Иисуса на учителя. «Поговори с ним!» — глаза Равина засверкали. «Объясни своему сыну, что я учитель, и если он будет упорно задавать мне вопросы, из-за которых я выгляжу как лицемерный самодовольный человек, я отлучу его от синагоги». Я не желаю, чтобы сын простого плотника подрывал мой авторитет. Иосифу казалось, что сердце выскочит у него из груди. Он отпустил плечо сына и шагнул вперед, но Иисус схватил его за руку и остановил. «Я не хотел оскорбить вас, срави, сказал мальчик со спокойным достоинством и посмотрел учителю прямо в глаза, не произнеся больше ни слова. Гнев равины испарился. Замолчав, он взглянул на отца с сыном. Затем он прищурил глаза, как если бы пытался найти в словах мальчика какой-то намек на насмешку. «Вы предупреждены». Выходя вместе с Иисусом из синагоги, Иосиф хотел спросить его, какой же вопрос так разозлил учителя. Но, взглянув на Иисуса, он увидел в его глазах слезы. Иосиф вздрогнул и положил руку на плечо сына. — Он унизил тебя перед сверстниками? — Да, конечно, унизил, — подумал Иосиф, разгневанный настолько, что был готов вернуться и высказать учителю все, что он о нем думает. Иисус покачал головой, его взгляд снова стал отсутствующим. — Ну, почему люди так упрямы? Иосиф знал, что Иисус и не ожидал от него ответа. Наступил день, когда Иисус должен был читать в синагоге Тору. Мария поспешно пробралась сквозь толпу женщин, чтобы увидеть находившихся внизу мужчин. Чтец нараспев произнес «Шма». Дети ответили «Аминь». На помосте, с которого читали Тору, Иисуса должны были встречать раввин и богатый купец, который руководил собранием. Сзади них сидели семь городских старейшин, а потом все остальные мужчины, занявшие места в определенном порядке, согласно своим ремеслам. Среди плотников Мария увидела Иосифа, Иисуса, Иакова и младшего Иосифа. Мария вцепилась в решетку. Она давно ждала этого дня, дня, когда ее сын будет читать перед собранием. Провозгласит ли он себя мессией перед собравшимся? Узнают ли они, наконец, что он помазанник Божий? Раввин в сопровождении руководящего собранием и начальника синагоги приблизился к ковчегу и достал из него священный свиток Торы — Собрание встало и продекламировало. «Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил, «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». Иисус встал со скамьи, где сидели плотники, и прошел вперед, на ходу поправляя молитвенное покрывало. Для юноши он держался с большим достоинством – Неужели другие не видели, что он отличается манерой своего поведения от сверстников? Сердце Марии забилось чаще, когда Иисус подошел к столу. Произойдет ли сегодня нечто такое, что сделает его известным всему Назарету, всем, кто сплетничал о ней и Иосифе? Узнают ли они, наконец, что этот ее сын — Мессия? Соберутся ли они вокруг него и прославят ли имя его? Последуют ли они за ним повсюду, куда бы он ни повел их? Господи, пусть так и будет, пусть сейчас придет его час. Отец Небесный, мы так долго ждали. Давид был помазан на царство, будучи мальчиком, и ты всегда давал ему победу. Иисус стоял на месте чтеца и держал в руках свиток. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь». Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день, — говорит Господь Саваов, так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Когда Иисус читал эти слова, у Марии по телу пробежали мурашки. Его голос был еще голосом мальчика, но он говорил повелительно, хотя был так юн. Заметили ли это другие?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 Марию распирало от гордости, и Иосиф, улыбаясь, взглянул на нее сияющими глазами. «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля», — продолжал читать Иисус. «Вот, я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Иисус поднял голову. Скользнув глазами по головам слушателей, он посмотрел на женскую половину. Чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Марии показалось, будто ее сердце на мгновение остановилось. Она испугалась не за своего сына, которого родила для Бога, а за будущее своего народа. Что будет с другими ее детьми? Поверят ли они, что Иисус – помазанник Божий? Последуют ли они за Ним, чего бы это им ни стоило? Или же они по-прежнему будут видеть Его благость, Его любовь, Его милость и не уразумеют, что Он больше, чем просто дитя ее чрева? Он – Сын Божий, посланный с неба, чтобы избавить Израиль от рабства». «Ну, конечно, сын, которого ты родила выше самого Моисея, твой сын будет царствовать. Посмотри на него, Мария, это твоя кровь течет в его жилах». Сердце Марии исполнилось материнской гордости, когда она посмотрела вниз на Иисуса. Мужи Назарецкие окружили его и поздравляли с первым чтением Торы перед собранием. Это был великий и славный день». Вокруг нее теснились женщины, поздравляя ее с таким замечательным сыном. — Он так хорошо читает, Мария? — Да, он держится с таким достоинством. Один из старейших начал петь песнь торжества, к нему присоединились остальные, и звук их голосов нарастал, набирал силу и уносился вверх. — Мой сын, мой сын! — Мария смотрела на Иисуса. Когда он взглянул на нее, ее удивило выражение тревоги на его лице. Иисус смотрел прямо на нее, и она внезапно поняла направление мыслей, проносившихся в ее голове. «Мой сын! Моя кровь! Мое дитя будет царствовать!» Снова взглянув на Иисуса, она прижала к пылающим щекам холодные ладони. Господь! Бог Израилев, прости меня! Иисус твой Сын! Он дитя Духа Святого, я лишь сосуд, который Ты использовал для исполнения Твоего обетования!» Выражение лица Иисуса снова стало спокойным. Его глаза засияли, когда он поднял руки и радостно закружился в танце, в то время как другие верующие обступили его и, взявшись за руки, образовали круг». Был тихий вечер. Мария сидела в саду на маленькой скамейке. Дети спали в своих постелях. Иисус и Иосиф, обсудив события праздничного дня, как обычно, углубились в священное писание. Сколько раз Мария слышала, как Иосиф говорил детям, что «Слово Божье утверждено на небесах, истинно его в рот и рот». Братья Иисуса были слишком малы, чтобы понять это, и все-таки их отец всегда говорил, «Размышляйте о законе, дети мои, ибо заповеди Божьи сделают вас мудрее ваших врагов». Мария смахнула слезу. Женщинам, к сожалению, не позволялось изучать Тору, проводить часы за обсуждением закона и пророчеств. Она могла наслаждаться только тем, что слышала в синагоге, когда там читали Тору, или когда слушала Иосифа, читающего свитки, которые достались ему по наследству от Давида. Она многого не знала, многого не понимала. «Мария!» — она почувствовала, как на ее плечо легла рука Иосифа. Она прикрыла его руку своей, стараясь сдержать слезы. Возможно, она просто очень устала. «Что тебя тревожит, дорогая?» Он сел на скамейку рядом с ней. Мария попыталась успокоиться, стараясь подобрать нужные слова. Многое, Иосиф!» Она опустила голову, потом посмотрела на мужа. Я сегодня так гордилась своим сыном, он так хорошо читал, все женщины говорили об этом, даже некоторые из тех, что сплетничали о ней. И учитель улыбался, и тот самый учитель, который хотел отлучить Иисуса от синагоги. И Иосиф вытер слезы с ее щек. Он молчал, терпеливо ожидая, когда Мария выскажет ему все, что было у нее на сердце. Он так много значил для нее. Она могла говорить со своим мужем обо всем, что мучило ее. Наверное, Иосиф сможет помочь ей разобраться в сумятице терзавших ее чувств и мыслей, которые порой были неправильны, а порой просто непонятны даже ей самой. «Я знаю, что все произойдет во время, определенное Богом», — тихо произнесла Мария. «Иногда я хочу, чтобы это время наступило прямо сейчас!» Она взглянула на звезды. Моисею было восемьдесят лет, когда Бог призвал его из пустыни и велел ему предстать перед фараоном. Мария опустила глаза и судорожно сглотнула, прежде чем решилась говорить дальше. К этому времени его мать уже давно умерла. «А...» Ты боишься, что не проживешь достаточно долго, чтобы увидеть воцарение Иисуса, да? Ну, разве это не хорошо, что я хочу увидеть своего сына на его законном месте? И тут Мария вспомнила выражение лица Иисуса, когда он смотрел на нее, стоявшую на хорах для женщин. Она почувствовала, что снова покраснела. Да почему она должна стыдиться? Почему она не может гордиться своим сыном? Все в Израиле ждут, Иосиф, когда придет Мессия и восстановит справедливость. Царь Давид писал, что Господь Сиона призовет землю от восхода солнца до запада и будет судить народ. Но разве не сказано, что мы не будем бояться ужасов в ночи, стрелы, летящие днем и язвы, ходящие во мраке? Мы увидим возмездие нечестивым». Возмездие получат римляне, сборщики, податьи, фарисеи и книжники, которые устанавливали для евреев все новые и новые законы, пока те не падали под их тяжестью. «Мария», — мягко произнес Иосиф, — «в Писании много говорится о Мессии». Давид был мальчиком, когда Бог помазал его на царство. «Иисус больше, чем царь Мария». Я его мать, Иосиф, и знаю это лучше тебя. Да, дорогая, однако подумай об этом. Явится ли Господь судить мир раньше, чем даст нам возможность освободиться от последствий греха? Ну, у нас есть закон, жертвы. Возможно, ты и чувствуешь себя чистой от всех грехов, Мария, но я нет». Кто сможет предстать перед Богом в день суда и сравниться с ним в его совершенной святости? Ну, мы послушны же. Каждое мгновение, во всех своих мыслях, Иосиф печально покачал головой. «Нет, иногда мне кажется, что Бог дал нам закон только для того, чтобы показать нам, насколько мы поручны». Каждый день я слышу, как люди молятся о приходе Мессии. Но они хотят только одного, чтобы он пришел с мечом, поразил римлян и прогнал с нашей земли всех иноземцев. Иисус нежно тыльной стороной ладони убрал со щеки жены завитки волос. Так чего они требуют? Справедливости или мести?» Я жажду не суда, а того, чтобы между людьми и Богом возродились те отношения, которые были у них в Эдемском саду. Ну, Иисус позаботится и об этом, Иосиф. И в один прекрасный день Иаков и младший Иосиф займут свои законные места рядом с ним. Иосиф в ответ промолчал, и Мария попыталась в сгущающихся сумерках разглядеть лицо мужа. Она почувствовала, как в ее сердце поднимался гнев. Безусловно, Иосиф желал того же самого, что и она, того, чтобы Иисус воссел на престоле, а братья заняли бы места рядом с ним. «Ты не хуже меня знаешь, что Иисус — Мессия?» «Да», — спокойно ответил Иосиф, — «я знаю». Но как часто ты сама напоминала мне, что Бог никогда не действует так, как предполагает человек? Слова мужа и тон, каким они были сказаны, встревожили Марию. Тебе не хочется поскорее увидеть исполнение обетования? Но почему он молчит? Почему он так задумчив? Все эти годы, Иосиф, я внимательно слушала то, о чем говорили в синагоге. Я слушала тебя, когда ты читал Писание Иисусу. Так чего нам бояться? Моисей сказал, что Господь – воитель, и пророк Даниил говорил, что все будет отдано ему. У Иисуса будут власть, слава и царство. Все народы, все языки будут служить ему. Его владычество будет вовеки и никогда не перестанет». «Его царство никогда не разрушится. Я могу только желать, чтобы это произошло именно сейчас». И Иосиф сжал ее руку. Даниил также сказал, что сын человеческий явится совсем не для этого. Мария в неясном свете угасающего дня внимательно вглядывалась в глаза мужа. «Я не понимаю, Иосиф». «Я тоже не понимаю, Мария». Но Исаия сказал, что Мессия будет мужем скорби, изведавшим болезни. Нет, с того самого дня, как Бог осенил ее, Мария чувствовала себя отверженной. Этого, конечно же, не случится с Иисусом. Конечно же, время расставит все по своим местам. В конце концов, все узнают истину. Она повернулась к Иосифу и крепко схватила его за руки. Никто не отвергнет Иисуса. Он так добрый, Иосиф! Он всех любит! Как народ может не обрадоваться Ему? Когда придет время, Господь откроет каждому, что Иисус – это Тот, Кого мы ждали все эти столетия, и Иисус явит Себя народом. Мария, ты забыла, что Бог являл Себя людям, когда выводил их из Египта, и что произошло?» Целое поколение израильтян, которое по посуху перешло Черное море, осталось лежать в пустыне, ведь они отвергли его. Но теперь все будет иначе. Я знаю лучше тебя. Я его мать. Да, Мария, ты его мать, но действовать будет его отец. Мария отпрянула от Иосифа. Не говори мне, что Бог послал в мир своего сына для того, чтобы он был отвергнут. Какой в этом смысл? Слова Симеона, сказанные им в храме, неожиданно пришли ей на ум. И тебе самой оружие пройдет душу. Мария встала и отошла в сторону. Нет, она обхватила себя руками. От этих мыслей ей стало холодно. Она тряхнула головой. Бог милостив! «Ты просишь милости для всех тех, кто говорил, что ты лжешь о чудесном зачатии Иисуса? Ты будешь просить милости для тех, кто хотел побить тебя камнями? Ты хочешь, чтобы они были прощены или наказаны?» Слова мужа ранили Марию, однако она знала, что он не хотел обидеть ее. Он сказал ей это только для того, чтобы заставить ее задуматься. Мария прикрыла ладонью дрожащие губы. Чего же она в действительности желает? Чтобы люди узнали истину и раскаялись в том, что причиняли боль ей и ее семье? Ну разве это плохо желать, чтобы все в Назарете узнали, что она говорила правду, что Господь избрал ее для рождения Мессии, что Иисус рожден от Бога, и придет день, когда Он будет судить по правде и владычествовать в величии славы Своей? Она хочет увидеть День Господень, она хочет увидеть помазанника Божьего на престоле. Слезы застлали ей глаза. Она хочет, чтобы в мире снова царила справедливость, как это было в Эдемском саду. И ось встал и подошел к жене. Он взял ее руку и поцеловал, затем вытер слезы с ее лица. Мария! Господь найдет способ соединить милость и суд. Я не знаю как, но Он сделает это через Иисуса. И цена, которую придется заплатить, будет значительно выше, чем мы можем представить себе. «Люди умрут», — сказала Мария удрученно. «Всякий раз, когда Бог наказывал свой народ, погибали тысячи». «Ну, люди умирают с тех пор, как согрешил Адам. Я же говорю о цене послушания. Мы знаем с тобой, что Иисус – Мессия, но это все, что нам известно. Никогда, никаким образом он придет к власти, никто будет сидеть рядом с ним, нам неведомо. Божий замысел – великая тайна. Но я знаю одно, Мария». Все верующие, и мужчины, и женщины, жившие до нас, ждали этого дня, а мы видим, как возрастает Сын Божий. Однако, как и они, мы должны уповать на Господа. Мы должны верить Ему, что бы ни случилось и как бы все ни выглядело. Голос Иосифа задрожал. «Именно это я вижу и делает Иисус с восхода и до захода солнца». Все в нем сосредоточено на угождении своему отцу. Мария увидела в глазах Иосифа слезы. Ты боишься за него, да, не так ли? Не бойся, Бог его защитит. Иосиф притянул ее к себе и крепко обнял. Или единственный пророк, который оставил этот мир, не увидев смерти. Мария, направляясь с Анной на двор женщин, видела, как Иосиф уводил Иисуса, Иакова и младшего Иосифа в глубь храма. Они пришли в Иерусалим на праздник Пасхи, как делали это каждый год с тех пор, как вернулись из Египта. Сегодняшний день был началом праздника в память о той ночи, когда Господь послал своего ангела умертвить всех перворожденных в Египте, но пройти мимо еврейских домов. Сегодня начинался праздник избавления иудейского народа от рабства. На обратном пути к дому своего родственника Авия, у которого они остановились, Мария увидела римских воинов, марширующих по улицам Иерусалима и услышала ропот окружающих ее людей. «Вот придет Месси и прогонит этих римских свиней, он будет царем более великим, чем Соломон, все народы поклонятся ему». Мария и другие женщины из дома Ави готовили для праздника отцу круглый твердый пресный хлеб. Они растирали хрен и мыли петрушку, крошили фрукты и орехи, смешивали их с пряностями и вином, чтобы приготовить сладкую смесь с пикантным терпким вкусом. Когда все родственники сели на циновке вокруг накрытого стола, Ави взял на себя руководство трапезой. Он был младшим братом родственника Марии, Захарии. Захария и его любимая жена Елисавета недавно умерли. Марии было интересно узнать, что стало с их сыном Иоанном. Мария навещала свою родственницу вскоре после того, как ей явился ангел, и она забеременела. Войдя в дом Захарии, Мария тогда приветствовала своих родственников, и когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее. Когда же Мария собралась уходить домой, Елисавета прошептала ей, «Настанет время, и мой сын возвестит Израилю о приходе Мессии». Марии сказали, что ессеи приходили к Елисавете и Захарии и забрали Иоанна с собой в пещеры, находившиеся над Мертвым морем. С тех пор Иоанна никто не видел и никто ничего не слышал о нем. Если он и приходил с есеями на праздник Пасхи, то не делал никаких попыток найти своих родственников. Мария иногда видела группу мужчин, истощенных аскетическим образом жизни, чья одежда была покрыта дорожной пылью. Мальчики-сироты, о которых они заботились, выглядели намного лучше, чем они сами. Но Мария никогда не видела среди этих мальчиков того, кто был бы похож на Елисавету или Захарию. Не послал ли Бог Иоанна в потаенное место точно так же, как Он послал Иисуса в Египет? Когда-нибудь Иоанн появится снова, и когда это произойдет, день Господень будет близок. Несомненно, Божья рука была на нем так же, как и на Иисусе. Придет день, и Иоанн возвестит царство Иисуса, как и предсказывала Елисавета. Трапеза началась, и жена Авии зажгла светильники. Мария сосредоточилась на праздновании Пасхи. Авиа взял чашу с вином, остальные последовали его примеру, и почтенный старец начал читать ритуальные молитвы. «Благословен Господь Бог Израилев, Царь Вселенной, который осветил нас своими заповедями и вывел из Египта». В определенное время самый маленький ребенок, Лия, внучка Авии, спросила, почему за столом пустует одно место. Мы оставили место для Илии, ответил ей дедушка, ибо пророк Малахия сказал, что перед тем, как настанет великий страшный день Господень, Бог пошлет на землю пророка Илью. Ребенок вскочил и побежал искать пророка Илью. Сердце Марии учащенно забилось, когда она посмотрела на Иисуса, сидевшего рядом с кузенами и облокотившегося стол. Раввины говорили, что Мессия придет в Пасху. И она знала, что Мессия был здесь, за этим столом. Она повернулась и стала наблюдать за дверью. Может быть, в эту ночь появится Иоанн и возвестит об Иисусе. Девочка вернулась. Дедушка, или нет? Авиа поднял чашу. В следующем году в Иерусалиме. Иосиф заметил, с какой надеждой Мария наблюдала за маленькой лией, побежавшей искать Илью, и увидел в ее глазах вопрос, когда ребенок вернулся и сказал, что Ильи нет. Иосиф прислушивался к разговорам, которые гости вели за столом. Все с нетерпением ждали прихода Мессии, царя, который истребит зло и избавит народ от рабства. Мария взглянула на Иосифа и у него сжалось сердце. потому что каждый год ему на память приходили слова пророка Исаии. Иногда Иосифу хотелось знать, ожидает ли Мария так же, как и все остальные, что Мессия придет, облеченный властью, как Давид, и уничтожит врагов Божиих. Раввины говорили, что Мессия придет в Пасху. В Писании было сказано, что Мессия будет рожден Девой и восстанет, чтобы сокрушить голову змея, сатаны, Но что это означало? Как это произойдет? Откуда эта боль, которую он ощущал всякий раз, когда принимал участие в пасхальной трапезе? Ответ Иосиф не находил, это было выше его разумения. Может ли кто-нибудь понять замысел Божий? Однако одно Иосиф знал твердо. «Мессия здесь! Он за этим столом! Он на этом празднике!» Тот, кто спасет нас, ест агнца, закланного в жертву воискупление наших грехов. Он ест пресный хлеб и пьет вино. Никто не знал этого. Все смотрели на Иисуса и видели двенадцатилетнего мальчика, ничем не отличающегося от своих сверстников, изучающих Тору, работающих со своими отцами и растущих под гнетом римлян. Иисус, Мессия! Бог с нами. Все эти годы Иосиф отчетливо помнил слова ангела, и знание, которое он получил, приводило его в трепет. Для Иосифа было потрясением, когда на восьмой день праздника в дверях снова не появился Иоанн. Пасха совершалась вокруг жертвенного Агнца. Агнца, чьей кровью метили двери тех, кто верил, что Бог исполнит свое обетование. Агнец. Кроваво красное вино, пресный хлеб у Иосифа защемило в груди. Иисус поднял глаза и посмотрел на Иосифа, и на какое-то мгновение тот увидел мальчика мертвым. Любовь к сыну переполнила его сердце. Вздрогнув, он прикрыл глаза и попытался справиться с болью, пронзившей его. О, господь Бог! О, Господи! Господи! трапеза проходила в благоговейной тишине. Авиа принес мацу и снял с нее льняную салфетку, в которую она была завернута. Затем разломил ее и дал каждому по куску. Кушая пресный хлеб, Иосиф думал, когда же остальные узнают то, что он и Мария знали уже в течение двенадцати лет. «Мессия здесь! Бог с нами!» Скоро он освободит порабощенных. Мария шла вместе с женщинами, когда они возвращались домой с праздника. Путешествовать с родственниками было безопаснее, чем идти одним. Иаков и Иосиф бежали впереди вместе с другими мальчиками. Мария все утро не видела Иисуса, но она думала, что он шел с двоюродными братьями. В течение праздничной недели она позволяла ему гулять с ними по Иерусалиму и не видела причину удерживать его подле себя теперь, когда они были на пути к дому. Иисус никогда не давал ей повода для беспокойства, и Мария была спокойна, когда встретилась со своими родственниками из Галилеи. Пройдет целый год, прежде чем они увидятся снова, и ей хотелось с ними пообщаться. Когда к концу дня они подошли к иудейской земле, Мария не нашла среди племянников Иисуса. — Вы не видели Иисуса? <связано> — Мы не видели его со вчерашнего дня. У Марии внутри все похолодело. — Со вчерашнего дня? Вы хотите сказать, что его не было с вами весь день? — Да, он ушел от нас, и больше мы его не видели. — А разве он не с Иосифом? Мария бросилась к мужу, но он, оказывается, тоже не видел Иисуса целый день. Иаков, Иосиф!» Она спросила об Иисусе подбежавших к ней мальчиков, но и они не знали, где их старший брат. «О, Иосиф! Он никогда не делал себя так! Где он может быть?» «Должно быть, он в Иерусалиме, Мария». — Нет, с ним определенно что-то случилось, Иосиф, Но ну почему я не смотрела за ним как следует? Мария видела, как резче обозначились на лице мужа морщины, и поняла, что он был встревожен так же, как и она. Они пошли к сестре Марии и ее мужу и попросили их присмотреть за остальными детьми, пока они будут искать Иисуса в Иерусалиме. Клеопа и Мария с готовностью согласились, обещая не отпускать от себя Якова, Иосифа-младшего и Анну, пока Мария и Иосиф не вернутся с Иисусом. — Да, Иисуса, вероятно, увлекла праздничная суматоха города, — сказала сестра. — Он, наверное, сейчас торопится сюда и к утру догонит нас. Мария провела беспокойную ночь, вскакивая при любом шорохе. — Иисус! — Иосиф спал не лучше. Поднявшись до рассвета, он разбудил Клеопу, чтобы сообщить ему, что они уходят, и предупредить детей, чтобы те шли со своим дядей. «Эй, не жалей розги, когда найдешь его!» — крикнул им вдогонку Клеопа. Мария и Иосиф пришли к Иерусалиму до захода солнца и успели войти в городские ворота, прежде чем их закрыли. Они сразу направились к дому Ави, надеясь найти там Иисуса. Убедившись, что мальчика там не было, Мария разрыдалась и потребовала немедленно начать поиски сына. «Вы не можете идти искать его в такой час», — заметила Авиа. «Если вы сейчас выйдете из дома, то все кончится тем, что вы попадетесь римским воином, и они устроят вам допрос». «Да нет, ну как я могу сидеть дома, когда пропал мой сын?» Мария закрыла лицо руками. «Что могло с ним случиться?» Иосиф обнял жену. «Завтра утром мы сразу же начнем поиски, Мария!» Она прижалась к мужу. «Как я могла это допустить?» «Дорогая, да не бойся, Бог хранит нашего мальчика!» Мария знала, что Иосиф был прав. Обычно все ее дурные предчувствия не сбывались. Но почему это не утешало ее? Ей снова вспомнили слова Симеона «И тебе самой оружие пройдет душу». Она умрет, не увидев своего сына, обличенного властью, или старый пророк имел в виду именно это происшествие – Душу Марии охватил страх и стыд, потому что она плохо оберегала того, кого ей дал Бог. «Дорогая, ты должна отдохнуть», — произнес Уосиф нежно, но твердо. Разум Марии отказывался покориться, но у нее не было сил спорить. Она так устала, что едва стояла на ногах. Ни о каких поисках сына не могло быть речи. Она разрыдалась. Боже, прости меня за то, что я потеряла его, прости меня, я плохо следила за ним. Авиа посоветовал Марии и Иосифу поискать Иисуса на рынке, потому что именно туда устремлялись все мальчишки, попавшие в великий город. Их привлекала суета рынка, где иноземцы нахваливали свои товары, а покупатели торговались, стараясь снизить цену. Мария и Иосиф провели на рынке целый день, исследуя лабиринт узких проходов, вдоль которых тянулись палатки, заставленные разнообразными товарами, от глиняных ламп до золотых украшений. Иисуса там не было. Мария и Иосиф пошли в синагогу. Однако они не нашли Иисуса и среди друзей, вместе с которыми они праздновали Пасху, и среди мальчиков, наблюдавших за учениями римских воинов, и во дворе храма среди миновщиков, и вблизи загона для животных. Предположив, что он мог встретить Иоанна, Мария и Иосиф отправились к Есеям, надеясь отыскать его среди пустынников, которые еще не возвратились в свои обители над Мертвым морем. Ни в одном из этих мест Иисуса не было. Мария не переставала молиться, пока они с Иосифом бегали из одного места в другое, чтобы найти сына, которого им дал Бог. Ее охватывал страх, когда она представляла себе все то, что могло случиться с Иисусом. Он был так молод, так бесхитростен. «Ну да, моя дорогая», — соглашался с ней Иосиф, — «но он не глуп». И тем не менее от волнения Мария не могла ни есть, ни спать. Я даже не знаю, когда Иисус отстал от нас. Мне так стыдно. Я думала, что он с нашими родственниками. Я думала, что он идет вместе со всеми. Последний раз я видела его утром в воскресенье, когда упаковывала вещи в дорогу. Он, должно быть, сказал мне что-нибудь. Ну, конечно же, он что-то говорил мне. «Просто я не слушала. Ну почему я его не слушала?» Да в тот день было много суеты, все в дорогу собирались. Иосиф крепко обнял жену. «Мария, Мария, с ним Господь!» «Я так боюсь, что Господь заберет его у меня, Иосиф!» Она прижалась к мужу и закрыла глаза. «Может быть, теперь, когда у нее было много забот о других детях и о том, которого она носила сейчас... Бог решил, что пришла пора удалить Иисуса из ее жизни до тех пор, пока он не обретет силу. В глубине души Мария понимала, что Господь с Иисусом повсюду, где бы он ни был, что его жизнь в руках его небесного Отца. И все-таки она очень волновалась и молила Бога. Господь, Бог Израилев, я хочу видеть своего сына! Прошу тебя, верни мне моего сына!» На следующее утро Авиа сообщил им, что он разговаривал в синагоге со своим другом. И Элиаким сказал, что видел Иисуса в храме. Сердце Марии забилось чаще. Окрыленная надежда она набросила на голову шаль и выбежала на улицу. Иосиф последовал за ней. Она бежала, пока у нее не заколола в боку, тогда она пошла шагом. Когда же боль утихла, она побежала снова. Проталкиваясь сквозь толпу, Мария поднялась по лестнице к храмовой горе. Она бежала по притвору, заглядывая между колоннами, ища и молясь. И вот она увидела его сидящим среди учителей. Мария стояла, не сводя глаз с Иисуса, ее сердце бешено колотилось, каждый вздох обжигал легкие. Она стояла и безмолвно благодарила Бога, сохранившего Иисуса, Затем она с удивлением поняла, что Иисус был так увлечен беседой с этими людьми, что даже не заметил ни ее, ни Иосифа, стоявших рядом. Он даже не беспокоится о нас? У Марии к глазам подступили жгучие слезы, когда она стояла и молча наблюдала за своим сыном. Все это время он был здесь. Он не предпринял никакой попытки связаться с родственниками или догнать семью, которая любит его? Да он и не думает о ваших чувствах. Ему нет до вас никакого дела. Вы для него больше ничего не значите. Как он осмелился причинить вам столько боли! Гнев овладел Марией. Как мог Иисус так обращаться с ней с Иосифом? Она шагнула вперед, вырвав руку из рук мужа. Мужчины прекратили разговор, заметив приближающуюся Марию. Оглянувшись, Иисус тоже увидел ее. Он улыбнулся и встал. Мария была настолько сердита, что ей захотелось встряхнуть его как следует. Разве он не знает, как напугал ее? Ее чувства для него ничего не значат? — Сын, — сказала Мария дрожащим голосом, — что ты сделал с нами? Отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Да-да, смотри, как он пренебрегает вами. Мария покачала головой, а она не видела в глазах сына вызова, однако не могла понять, о чем он думает. Его дом в Назарете, а не в Иерусалиме. Пойдем, — проговорил Иосиф, кладя руку на плечо Иисуса. Клеопа и Мария сидят с твоими братьями и сестрой. «Они все волнуются о тебе». Мария взяла Иисуса за руку, и они направились к выходу. Она переплела свои пальцы с его пальцами и крепко держала их. Глава пятая Следующим летом Мария родила дочь и назвала ее Сарой. Анна надувала губки всякий раз, когда Мария кормила малышку — Она начала сосать большой палец, потому что так делала ее маленькая сестричка, стащила игрушку, которую отец сделал для Сары, когда у той начали прорезываться зубки. Мальчики, стараясь привлечь к себе внимание матери, ссорились из-за пустяков. Спустя восемнадцать месяцев родились близнецы Симон и Иуда. К этому времени Мария осознала печальную истину. Только Иисус был хорошим сыном. Его братья и сестры были не оставаться послушными в течение сколько-нибудь длительного времени. Даже когда они хотели вести себя подобающим образом, рано или поздно они снова начинали капризничать. Трудно было признать, что любящая натура Иисуса и такие черты его характера, как верность, покорность, стремление к знаниям и желание быть полезным, не имели абсолютно никакого отношения к педагогическим способностям Марии. Иаков часто раздражал и возмущал ее своим поведением. Иосиф, Анна, Сара, Симон и Иуда были ярким подтверждением давно известной истины о том, что природа человека порочна. Иисус нашел свой путь только благодаря тому, что в его груди билось Божье сердце. Мария же никак не могла повлиять на своих детей и отвратить их от греха. Они ссорились и дрались. Когда их уличали в нехороших проступках, они юлили и оправдывались. Они хныкали, желая добиться своего. Когда их наказывали, они надували губы и заявляли, что мама любит одного больше, чем другого. Ни ласками, ни поцелуями, ни разгои их невозможно было научить отзывчивости и состраданию. Все дети Марии были умными и энергичными. Однако в то время, когда Иисус стремился угодить Богу, его братья и сестры стремились угодить себе. Даже когда они были добры и внимательны, их эгоистическая натура все равно давала себе знать. Мария не могла сосчитать, сколько раз ей приходилось сдерживать себя, чтобы не закричать. «Да почему вы не можете больше походить на Иисуса?» Но кто она такая, чтобы обвинять своих детей в несовершенстве, если в каждом из них она видела себя? Однако даже такие строптивые они были дороги Марии. Она любила их всех одинаково. Они были ее детьми и Иосифа. Когда Мария наблюдала за другими матерями, она видела, что ее положение ничем не отличается от их положения. Жизнь была постоянной борьбой. Каждый ребенок приносил не только радость, но и новые заботы. Его надо было накормить, одеть и обуть. Ему надо было дать должное образование и наставить на путь истины. Ни одного ребенка Марии, рожденного ею от Иосифа, нельзя было назвать праведным. Ни одного. С того самого момента, как они появлялись из ее чрева, она видела в действии их волю. Потом они начинали ползать и исследовать окружающий мир, тянуться к тому, что могло причинить им вред. «Нет, нет!» — учила Мария, — «нельзя!» А ее сын или дочь смотрели на нее с очаровательной улыбкой и по-прежнему пытались дотянуться до запретного предмета. Порой Мария не могла не смеяться над их упорством, а иной раз плакала. Иногда они вынуждали ее сердиться, и ей хотелось накричать на них. Она усердно старалась научить своих детей всему, что сама знала о законе. Она постоянно молилась за них, она горячо их любила. Каждый день Мария наблюдала за их развитием, и она внимательно следила за собственным своим поведением. Ведь какой прок учить детей путям Божьим, если она сама не будет ходить ими? Шли годы, Мария внимательно наблюдала за Иисусом и, сознавая, что только Он один был совершенным сыном, считала себя благословенной среди женщин. Она смотрела на Него, и сердце ее переполнялось радостью. Она не переставала удивляться тому, что Бог Авраама, Исаака и Якова избрал ее. Она была женщиной, подобной многим другим, такой же несовершенной, как и ее дети». Несомненно, Бог, помимо прочих уроков, хотел преподать ей и этот урок. Мария смеялась над собой и благодарила Бога за то, что Он дал ей и других детей, дабы она знала. Это не их с Иосифом заслуга, что Иисус совершенен, благословлен и так высоко вознесен над всеми другими людьми, живущими на этой земле. Он – Божий Сын, которого она родила в этот мир». Каждый день приносил новые проблемы, но Мария понимала, что в сложных жизненных перипетиях ее вера возрастала и отшлифовывалась, подобно тому, как кусок дерева отшлифовывался в руках Иосифа, превращаясь в красивый кубок. Она изо всех сил старалась показать своим детям путь истины, сознавая, что при этом Господь обновлял ее собственный дух. И все-таки временами Мария должна была бороться с нетерпением, одолевавшим ее, с горячим желанием побыстрее самой увидеть исполнение Божьего замысла. О, Господи, позволь мне прожить достаточно долго, чтобы увидеть Иисуса во славе. Некогда она безо всякого промедления поминовалась Богу, сказав Ему «да». Но теперь, благодаря той же пылкой вере, ей не терпелось увидеть исполнение Божьих обетований, увидеть мир, покорившийся Сыну Человеческому, Сыну Божьему. «Когда же, Господи, когда Твой Сын будет облечен властью? Сколько нам еще ждать, когда Он восстановит справедливость и сделает нас свободными?» Сколько еще твой сын будет работать в мастерской рядом с моим мужем, делать столы, стулья, хомуты, плуги, двери и решетки? Когда же придет время воздвигать царство? Сколько еще времени он будет подметать мастерскую, прежде чем придет время очистить землю, чтобы она стала такой же, какой была в Эдемском саду? Когда он сокрушит притеснителей Израиля? О, Господи, когда же? Когда? В конце концов нетерпение Марии стало настолько сильным, что она не могла более сдерживать себя, и однажды спросила Иисуса. «Ты знаешь, кто ты?» Он промолчал в ответ, но Мария продолжала стоять на своем. «Сын!» — повторила она. «Ты знаешь?» Почему он осторожился при этом вопросе? Почему он смотрит на нее с нежностью и тревогой? Она не хочет досаждать ему, она только спрашивает. Иногда Иисус смотрел на нее так же, как и сейчас, и Мария чувствовала, что огорчает его. Но почему? Кто любит его больше, чем она? Кто более предан ему, чем она? Мария подошла к сыну, взяла его руку и повернула ее ладонью вверх, поглаживая пальцами грубые мозоли. Почему у Мессии должны быть такие же руки, как у простого труженика? — У, Иисус! Разве у царя должны быть такие мозоли? Он нежно погладил ее по плечу. — Я сын моего отца. Заглянув ему в глаза, Мария задумалась. Кого он имел в виду, Бога или Иосифа? Но стоит ли снова рассказать ему о том, как он пришел в этот мир, Не сказать ли ему о том, что весь мир ждет, когда он явит себя, что и она ждет этого? «Ну, ты мой сын Иисус, я лишь хочу увидеть, как тебе окажу честь, достойную тебя». Мария видела, что его сила начинала проявляться. Даже когда заказчики не платили свои долги или римские воины забирали у них съестные припасы, у них всегда было достаточно хлеба, чтобы заполнить пустой желудок, достаточно свежей воды, чтобы утолить жажду, и масло, чтобы в темные ночные часы поддержать огонь в светильниках. Даже после того, как римляне опустошали их погреб, кувшины и горшки, они не испытывали нужды. И все-таки жизнь не становилась легче по мере того, как Иисус возрастал в премудрости и силе. Его борьба, казалось, становилась только еще более ожесточенной. Победы не давались ему легко, но он никогда не говорил об этом ни Марии, ни Иосифу. Станет ли жизнь людей легче тогда, когда он займет свое законное место? А Давид был мальчиком, когда пророк Самуил помазал его на царство, — сказала Мария. Ну и потребовалось более десяти лет для того, чтобы он возмужал и стал настоящим царем. «А ты, Иисус, совершенен! Ты готов уже сейчас!» На лбу Иисуса выступили бисеринки пота. «Мой час еще не пришел, матушка!» «Да когда же, Иисус, когда придет твой час?» «Мой час не пришел», — повторил он. Почему он выглядел таким подавленным? Раздражение Марии росло. Ей хотелось встряхнуть его и заставить говорить. Она, конечно, имела право знать. «Сколько я должна ждать, чтобы увидеть, что ты делаешь то, для чего был рожден?» «Ты мучаешь меня, матушка». «Да, но я мучаю тебя для твоего же блага. Разве мать не должна побуждать своего сына исполнить свой долг перед народом? Я люблю тебя, сын мой. Ты знаешь, как я люблю тебя. Иосиф и я многим пожертвовали ради тебя. Но иногда я спрашиваю себя, знаешь ли ты, кто ты? Матушка, все, чего я хочу, это увидеть торжество справедливости. Разве это неправильно? Ты должна ждать, а я устала ждать. «Оглянись, Иисус! Ну, посмотри, как страдает твой народ!» Ее голос задрожал. Мария отвернулась, стараясь справиться с охватившим ее отчаянием. «Ну, когда, Иисус?» «Только скажи мне, когда, и я больше не буду спрашивать тебя. Я не буду мучить тебя!» Она оглянулась и посмотрела на сына сквозь сверкающую пелену слез. «Прошу тебя!» Темные глаза Иисуса увлажнились, на висках блестели капельки пота. «Мой час не пришел», — снова повторил он. Что-то в его голосе заставило Марию содрогнуться. Она поняла, что, настойчиво требуя от него ответов на вопросы, на которые он не намерен был отвечать, она заставляла его страдать еще больше. Растерянная и огорченная Мария не произнесла больше ни слова. Вместо этого она пошла к Иосифу и попросила его поговорить с Иисусом. Он всегда умел разговаривать с ним. Конечно, Иисус доверится ему. Мария, тебе не следовало спрашивать его об этом. Но почему? Я его мать. Бог скажет ему, когда придет его час. как ты можешь быть так терпелив, зная, что Иисус восстановит справедливость, как только получит власть? Ну, посмотри вокруг, Иосиф! Мы нуждаемся в нем сейчас!» «Я не имею права спрашивать его, почему он не явит себя сейчас, Мария, пойми!» Что-то в голосе Иосифа насторожило Марию, и она посмотрела ему прямо в глаза – «Ты думаешь, что я тоже не имею на это права, да?» Когда-то в Эдемском саду Ева была введена в заблуждение. Не подвергается ли теперь искушению и Мария? «Да, я так думаю», — сказал Иосиф спокойно, но твердо. «Хоть ты и родила Иисуса, жизнь ему дал Бог, и Бог будет решать, что ему делать с ней. Предоставь все Господу, Мария». Иосиф притянул ее к себе. «Господь скажет Иисусу, когда придет его час. Не спеши». Мария положила голову мужу на грудь и прислушалась к биению его сердца. Она медленно вздохнула и надолго замолчала, размышляя о событиях своей жизни. Господь только однажды говорил с ней, но с Осифом он говорил четыре раза, направляя его стопы. Ее муж жил, стараясь понять волю Божью. Она каждый день видела, как сильно он любил Иисуса, как он любил ее и своих собственных детей. Господь избрал Иосифа быть ее мужем, быть главой дома, и она должна прислушаться к его совету. Иосиф любил наблюдать за Иисусом и его братьями и сестрами по плоти. Их игры и шалости заставляли Иисуса смеяться. И звук его смеха вызывал у Иосифа улыбку. Успокойтесь, дети, дайте вашему брату сесть. Расскажи нам о Давиде и Голиафе, — попросил Иаков Иисуса. Нет, расскажи нам об Иисусе Навине и Ильхоне. Мальчики никогда не уставали слушать рассказы о войнах. «Расскажи нам опять о Ное и ковчеге, Иисус!» — просила Анна, прижимаясь к нему. «Пожалуйста!» «Нет, ты уже столько раз слышала эту историю!» — протестовал Иаков. «Она мне уже надоела!» Иисус усадил близнецов к себе на колени. «Мы начнем с самого начала!» Видя Иисуса каждый день, Иосиф иногда забывал, что этот юноша – Сын Божий, а не его собственный сын. Вспоминая об этом, Иосиф чувствовал прилив сил. Иисус не читал детям Писания. Он пересказывал его так естественно, как будто сам написал его. Иногда он что-то добавлял от себя, и рассказ его звучал, как рассказ очевидца тех событий, о которых повествует Тора. Иосиф посмотрел на свою жену, которая, улыбаясь, сидела за отказским станком и, склонив голову над работой, слушала рассказ Иисуса о сотворении мира. Иисус рассказывал о земле, о том, какой она была некрасивой и пустынной. Он говорил о тьме над бездной, и его слова приводили Иосифа в трепет. Вокруг Иисуса сидели дети Иосифа, плоть от плоти его, кость от кости его. Иисус был зачат от Святого Духа, но Иосиф был не в состоянии понять, что это значило. Мальчику исполнилось пятнадцать лет. У него были скулы матери и ее темные глаза. В Назарете были люди и более важные, и более самоуверенные, и такие, кто знали Писание наизусть и заявляли, что им известна воля Божья. Как часто Иосиф слышал о том, что люди нуждаются в приходе Мессии, как часто он слышал споры о том, чего Бог ждет от Израиля. «Бог хочет, чтобы мы сбросили со своих плеч римское иго. М -м, мы страдаем, потому что таков Божий суд». Х, «Да нет, разве мы недостаточно долго страдаем? Если мы восстанем и начнем борьбу, то неужели Бог не поддержит нас?» «Да глупец! Кто ты такой, чтобы говорить, что Бог будет делать, а что нет?» А. -а, -а. Значит, мы будем продолжать бездействовать и позволять римлянам забирать у нас последний хлеб? Нет. Мы ждем. И сколько еще мы должны ждать? Сколько? Закрыв глаза, Иосиф откинулся на спинку стула. Сегодня был тяжелый день, он ходил в Сепфорис и теперь чувствовал себя усталым. Он был благодарен Богу за те динарии, что получил, хотя их едва хватит на семейные нужды. Он был благодарен за работу, которую Бог послал ему, и еще больше. Иосиф был благодарен за того, кто разделял с ним его ношу, за Иисуса. Снова заболела рука, пальцы онемели, боль стремительно поднялась вверх и охватила всю грудь. Иосиф потер руку и медленно вздохнул. «Завтра, суббота, он сможет отдохнуть». Иосиф посмотрел на детей, собравшихся вокруг Иисуса, и снова его поразила эта мысль. Мальчик, которого он любил больше всех, был не его сыном. Мой сын, который вовсе не сын мне. Он вырос в этом маленьком городе, подобно нежному зеленому ростку, зашедшему на сухой и бесплодной земле. Он похож на любого другого мальчика». Он не наделен красивой и величественной внешностью. Люди смотрят на Него и видят не более, чем сына плотника. А когда Он говорит, кто Его слушает, кроме Его братьев и сестер, и даже они не понимают, что Иисус не один из нас. Он сын того, кто сказал «Имя мое вечно». Бог с ним и Бог с нами. Признают ли они его, когда придет его час, и он явит себя перед народами? Как раз, когда Иосиф задал себе этот вопрос, ему на ум пришли слова пророка Исаии. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Наказание мира нашего Господь возложил на него грехи всех нас. Нет. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Душа его принесет жертву умилостивления. Иосиф застонал и схватился за грудь. — Что с тобой, Иосиф? Неожиданно рядом с собой он услышал голос Марии. — Иосиф! Иосиф почувствовал, как она обняла его, но он мог только смотреть на Иисуса и плакать. Иисус взял отца на руки, в то время как остальные дети, потрясенные, напуганные, говорили все разом. «Замолчите», — строго сказала Мария, — «не бойтесь, ваш брат собирается помочь отцу». Иисус опустил Иосифа на постель. Иосиф видел, как сильно переживал Иисус, видел, что в его сердце происходила борьба. Было ли в жизни Иисуса время, когда он не сталкивался с искушениями и не боролся со своей человеческой природой, побеждая ее? Иосиф заметил, как на лбу юноши выступили капельки пота. «О — О, простонал Иосиф. Иисус будет бороться и победит зло только для того, чтобы в конце концов быть убитым? Возможно ли это? Боль в груди усилилась, и Иосиф осознал, что умирает. «Подойдите ближе, дети мои, подойдите!» С трудом проговорил Иосиф. Когда дети преклонили колени у его постели, он поцеловал и благословил каждого. «Слушайте своего брата Иисуса, почитайте мать, уповайте на Бога». «Ты поправишься, Иосиф», — сказала Мария, принимая его благословение. Ее глаза были полны слез. «Я знаю, ты выздоровеешь, только Иисус должен...» «Прекрати», — произнес Иосиф, прикрыв ладонью ее рот. Они полагают, что чудо будет совершено только потому, что они этого желают? Они надеются, что Иисус, Бог-сын, великий Я-Есмь, будет исполнять их приказания? «Все решает Бог», — прошептал он. «Мы не должны обременять Иисуса». Мария взглянула на сына, лицо ее стало бледным и напряженным. В ее глазах Иосиф увидел мольбу. «Мария, я должен поговорить с Иисусом». «Да, Иосиф, Мария» быстро встала. Каждый вздох причинял ему боль. Пальцы рук онемели, пот насквозь пропитал тунику. Мария собрала детей и вытолкала их из комнаты. Слезы застилали ей глаза, когда она посмотрела на своего старшего сына. «Я знаю, ты можешь помочь ему». «Помоги! Пожалуйста, помоги!» Она вышла из комнаты. Когда комната опустела, Иисус сел рядом с Иосифом. Иосиф улыбнулся. Преодолевая боль в груди, он взял руку Иисуса и положил ее себе на сердце. — Мы не облегчаем твою ношу, сын. — Вы не должны этого делать. У Иосифа комок подступил к горлу. «Смягчи их сердца, Иисус! Дети, ох, прошу тебя, смягчи их сердца, чтобы они все поняли и были спасены. Каждый должен выбирать сам, Отец. Ну, даже веру мы получаем от Бога. Нет, каждый выбирает сам. Но выберут ли они веру в тебя, как в Мессию Иисус? Выберут ли?» «Ты веришь мне, отец?» Иосиф посмотрел Иисусу в глаза. «Да», — всхлипнув, произнес он, — «когда ты разговаривал с детьми, я вспомнил Исаию». Слезы затуманили взор Иосифа. «Как овца», — сказано в Писании, «как овца», — веден был он на заклание. Иосиф внимательно вглядывался в глаза Иисуса и увидел в них безграничную любовь и сострадание. Ему было всего лишь пятнадцать лет, но Иосиф видел в нем сына человеческого, о котором говорил Даниил. С самого рождения Иисуса Иосиф чувствовал в нем силу и ощущал, что вокруг него шла непрекращающаяся борьба. Ни разу за всю свою жизнь Иисус не ослабел и не поддался искушению. Ни разу Иосиф не видел в его руках меч, даже когда его сверстники играли, изображая Зелотов или царя Давида. Ни разу Иисус не уступил желаниям плоти, которые оскверняли душу любого, кто вступал в этот мир. Кто, кроме Бога, мог противостоять бесконечным искушениям? Как овца веден был он на заклание. Иосиф закрыл глаза и заплакал. «Ты возьмешь на себя грехи наш, нашу вину, и станешь жертвой. Вот для чего ты послан к нам, не так ли, сын?» Иосифа захлестнула любовь к этому мальчику, которого он растил с момента его появления на свет, но никогда не считал своим. Его терзал страх перед тем, что должно было произойти с Иисусом. «Люди отвергнут тебя, сын!» Иисус ничего не сказал. Он только положил руку на лоб Иосифа, другую его руку умирающий прижал к своему сердцу. «Я люблю тебя, Иисус! Спаси моих детей и свою мать!» «Она не понимает!» Как она могла до сих пор оставаться такой нетерпеливой и постоянно давить на Иисуса? «Не беспокойся, отец», — произнес Иисус, — «я с ней. Ох, я так слаб! Неужели и теперь он будет сомневаться в Боге?» «Будь спокоен, отец», — мягко произнес Иисус. Иосиф снова закрыл глаза, и ему показалось, что он слышит тихий шепоты Иисуса. «Ты был добрым и верным рабом». Боль усилилась снова, когда в комнату вошли дети и окружили отца. Мария встала на колени рядом с кроватью и крепко сжала руку мужа. Иосиф улыбнулся ей, но сил говорить у него не было. Он хотел сказать ей, что она была доброй женой, хорошей матерью, но он и раньше часто говорил ей об этом. Она знала, что он любил ее. Когда Мария посмотрела на Иисуса, Иосиф увидел в ее глазах смущение, страх и мольбу. Иосиф попытался заговорить. Мария наклонилась над ним, подставив ухо к его губам. «Верь, Мария, повинуйся». Мария положила голову ему на груди, заплакала. Иосиф взглянул на Иисуса. Тот, единственный, в котором они нуждались, молча стоял у дверей, слезы текли по его щекам. Он исполнял волю своего отца и не делал ничего, чтобы спасти Иосифа от смерти. Странно, но Иосиф больше не боялся. Он вздохнул с облегчением, закрыл глаза и вошел в царство господина своего. «Иосиф!» – запричитала Мария, когда он перестал дышать. «Иосиф!» – она обняла его за плечи и прижала к себе – «Как могло такое случиться?» Она посмотрела на Иисуса. Тот плакал. «Ну почему?» — рыдала она. «Почему?» Она знала, что он мог исцелить Иосифа. Она знала, что он обладает такой властью. Разве не исцелил он Анну одним прикосновением руки? Разве не умножал он их хлеб, не наполнял их кувшины маслом?» «Но почему он позволил Иосифу умереть, ведь он так любил его?» «Да потому что он не думает о вас, потому что он служит только своей цели». Нет, Мария отказывалась верить в это. Она видела скорбь в глазах Иисуса, она знала, что он любил Иосифа. Сколько раз она видела, как они смеялись, когда работали бок о бок в мастерской». Видела их близко склоненные головы, когда они читали Писание. «А теперь твой сын просто стоит и наблюдает, как умирает его отец. Он ничего не делает. Теперь ты осталась одна, вдова с семью детьми, которых надо кормить, без мужчины, который обеспечил бы вас. Так-то Бог заботится о тебе». «Нет». Она не позволит этим злым мыслям овладеть ее разумом. Она не позволит сомнениям закрасться в ее сердце и запустить в него свое жало, изливающее яд. «Иисус!» — стонала она. «Иисус!» Он тут же оказался рядом с ней и положил ей руки на плечи. «Я здесь, матушка!» Плача, она опустила тело Иосифа на постель и нежно коснулась его лица. Как будет она жить без его силы, без его мудрости, без его поддержки и любви? Разве не через него Бог разговаривал с ними и вел их в Египет, затем снова в Израиль и сюда, в Назарет? И всякий раз, когда ангел Господень являлся Иосифу, тот повиновался ему непрекословие. Дети, перепуганные, опечаленные, растерянные, плакали. Мария понимала, что они чувствовали, потому что сама была оглушена горем. Она попыталась сообразить, что она должна теперь делать. Встав, Мария сжала руку Иисуса, лежавшего у нее на плече. Будучи первенцем, теперь он становился главой семьи. — У меня нет денег, чтобы купить благовоние, — сказала Мария сестре. Как она приготовит к погребению тела Иосифа? «Матушка, ну у нас есть благовоние», — возразил Иисус. Он встал и подошел к ларцу, в который Иосиф сложил дары волхвов в ту давнюю ночь в Вифлееме, когда они вынуждены были спасаться бегством после того, как ангел предупредил их о замысле царя Ирода. Иисус открыл ларец и достал алебастровый сосуд. «А что это?» — спросила сестра. «Нет, мы не можем потратить это», — возразила Мария. «Возьми, Иисус!» — протянул Марии сосуд. «Это дар тебе, сын мой!» «Дар?» — сестра удивленно смотрела то на Иисуса, то на Марию. «Этот сосуд? Кто же преподнес такой дар?» — Это мой дар, — продолжал Иисус, — и я могу дать его, кому пожелаю. Он вложил сосуд в руки Марии и вышел, оставив ее в комнате с сестрой и телом Иосифа. Плача, Мария с благоговением взяла сосуд. Подчинившись сыну, она сняла печать, открыла сосуд, и комната наполнилась благоуханием миры. В течение нескольких месяцев после кончины любимого мужа Мария находилась в крайне взволнованном и даже раздраженном состоянии. Временами она подвергалась нападкам невидимых врагов, которые нашептывали ей различные обвинения и внушали сомнения. Все, что она могла сделать, это покрыть голову платком и молиться». О, Господи, я не знаю, почему Ты взял у нас Иосифа, и почему жизнь должна быть такой тяжелой. Я не понимаю, почему Твой сын должен работать, как любой другой человек, в поте лица своего добывая хлеб насущный. Я не знаю, почему прошло уже так много лет, а он все еще не открывает себя, но я верю Твоим обетованиям, Господи. Ты сказал, что Иисус будет велик, что Он будет наречен Сыном Всевышнего. Ты сказал, что дашь Ему трон Его праотца Давида. Ты сказал, что царство Его будет вечно. Я помню это так, будто все это произошло вчера. Я помню, но, Господи, как трудно ждать исполнения Твоих обетований». Чтобы прокормить семью, Иисусу приходилось много работать и иметь дело с не очень порядочными людьми, которые не торопились отдавать свои долги или постоянно жаловались на жизнь, не имея для этого никаких оснований. Однако Мария ни разу не видела, чтобы Иисус вышел из себя». Когда пришло время, Иисус устроил брак своих сестер, найдя для них молодых людей, стремящихся угодить Богу. Он продолжал работать с братьями в отцовской мастерской, передавая им навыки, полученные от отца. Одновременно Иисус старался научить их путям Божьим. С Иаковом и Иосифом часто было очень трудно разговаривать. Иаков вел себя заносчиво, а Иосиф подражал ему. Однако Иисус оставался терпеливым, любящим, но твердым. — Да какой толк учить эту Тору, если и римляне истребляют наш народ? Я должен научиться владеть мечом! — кричал Иаков, яростно споря с Иисусом снова и снова. Иисус спокойно отвечал ему. — Ты должен сохранять верность Богу. Иаков покраснел. — Я верен Богу. Почему это я не верен? — Я изучаю закон, учу его наизусть. — Ты учишь, но не понимаешь. Твое сердце исполнено гнева, Иаков. — Так мое сердце исполнено праведного гнева. — Разве это праведное дело — следовать за теми, кто проливает невинную кровь? — Ха! Покажи мне невинного римлянина! — Иаков! — крикнула Мария, но тут же постаралась взять себя в руки. «Слушайся своего брата!» Иаков повернулся к ней. «Ты вот всегда принимаешь его сторону. Если он старше меня, это не означает, что он все знает!» Разгневанная Мария встала. «Ты будешь оказывать брату почтение, как главе нашей семьи. Слушай, Иаков, что он тебе говорит!» А я не хочу слушать. Иаков закрыл руками лицо и в отчаянии заплакал. Я знаю, что он скажет. Мне надоело это слушать. Мария посмотрела на Иисуса, умоляя его сказать что-нибудь, чтобы успокоить брата. Но Иисус встал и вышел из дома, чтобы снова надолго уйти в горы. Сидя со своими детьми, Мария наставляла их. Вы должны слушаться Иисуса, вы должны позволить Ему учить вас так, как Он желает, ибо однажды вы увидите, что Он больше, чем просто ваш брат. Иосиф посмотрел на мать. Равин говорил, что каждый иудей смотрит на своего первенца, как на мессию. Хм, и продолжает верить в это до тех пор, пока не окажется, что это не так, с горечью добавил Иаков. Глаза Марии наполнились слезами. Они что, требуют знамений и чудес? Ну, Иисус исцелил вашу сестру, мальчики. Он умножает хлеб, он держит наши кувшины всегда полными. Иаков взглянул на мать. Это ты так считаешь? Мария похолодела от этих слов. Она напомнила своим младшим сыновьям. Иисус провел рукой по лбу Анны, и горячка прошла, помните? Да, скорее всего, он взял ее на руки сразу после того, как прекратилась горячка. «А я помню, мама!» — вступил в разговор Иосиф. «Ты была такой усталой, что не могла на ногах стоять, когда вернулся отец, а Анна спала?» «Нет, Анна была при смерти». Мария посмотрела на своих упрямых сыновей, которые были так похожи на своего отца Иосифа, но вера их была такой слабой, ее раздражала их строптивость. «Идите и подметите мастерскую своего брата, идите, или он должен все делать за вас?» Мария знала, что ждать трудно. Но придет день, и они увидят Иисуса, облеченного властью, и тогда они поверят и встанут рядом с Ним. Придет час. Шли годы. Каждую весну старший сын Марии говорил ей, что пора собираться в Иерусалим на праздник Пасхи. И каждый год она испытывала радостное волнение, когда смотрела на него. Час настал в этом году. Каждый шаг в сторону Иерусалима наполнял ее сердцеликованием. Когда все родственники приходили в город царя Давида и собирались вокруг пасхальной трапезы, Мария горячо молилась о том, чтобы в этом году появился Илия и возвестила приходе Мессии. Преломляли и передавали хлеб, пили вино, обмакивали в соленую воду петрушку, ели горькие травы и самого младшего из детей посылали посмотреть, не стоит ли у дверей Илья. Каждый раз Мария затаивала дыхание, и сердце ее бешено колотилось. О, «Там нет Илии. Проходили годы, Иисус стал мужчиной, а сын Захарии и Анны все не появлялся. Каждый год Мария вместе с остальными родственниками поднимала свою чашу и говорила, «В следующем году в Иерусалиме! Потом она низко опускала голову, чтобы Иисус не видел ее слез разочарования.